Что же я в то базарное утро сумела узнать? Да немало. Прежде всего поняла сама себя. Сашко не подвела. Вечером к калитке нашего дома подошла та самая женщина с портфелем и, увидев меня, сказала «Темна ночка» — это был пароль. Я ответила «Оттого и голова болит» — это был отзыв. Она приехала из Краснодара поездом, чтобы тайно встретиться с Гауптманом Штольцем. Пока Гауптман не пришел, приезжая попила чаю, пошушукалась с дедом, потом и меня позвала. — Ты, Женя, не глупая девочка. Хорошо соображаешь. Но вот что надо постараться понять. Существуют фашистские воинские отряды, которые просто грабят и вывозят все сколько-нибудь ценное из научных учреждений, музеев, заводов, агротехстанций. Но есть и другое ведомство, хозяйственное, штатское ведомство. Оно действует на тех землях, которые объявлены тыловой зоной, уверенные, что Сталинград со дня на день пойдет, Высшие немецкие министры поспешили объявить Краснодарский край тылом, подчиненным не военным, а штатским. У вас в Кущевке пока еще всем занимается военная комендатура. Скоро это переменится. Хозяином станет Гебетс-комиссариат, где я и работаю, как учительница в отделе просвещения. Так вот, сильная группа капиталистов в том числе и родной папочка вашего Штольца, прибыла в Краснодар с целью вмешаться в распределение здешних земель. Очень влиятельные люди. Для таких, как они, и ведется война. Однако военное командование придерживает их аппетиты. Генералы сами с усами тоже хотят наживаться. Снаружи все гладко, но подспудно идет грызня. Помогла ваша радиограмма. Вернувшись в Краснодар, я начала со старика Штольца, добилась его доверия. И он, узнав, что я еду в эти места с программами новых онемеченных школ, позвонил сынку и велел передать через меня зарисовки тех земельных участков, которые их фирме нужны. Теперь, Тимофей Васильевич, дом ваш становится явкой коммерческой разведки немецких капиталистов среди которых штольцы далеко не последние люди. Я в тот раз не все поняла. Слова запомнила. Столько лет прошло, а у меня и поныне голос этой учительницы держится на слуху. Спокойно. Предмет излагает, как все равно в школе. Являлось чувство, будто сижу за партой. Вот только забрела в чужой более высокий класс. Мешал понимать восторг, которым я, глядя на эту приезжую, загорелась. Уж очень свободно она держалась, будто имеет в запасе заговор против любой опасности. Слушая ее объяснение, я невольно ловила взгляд деда, все ли понимаю. Он перед приезжей не тянулся, но, видно было, старается вникнуть. Вдруг сказал... Насчет коммерческой деятельности, признаюсь, я недооценивал. Теперь вроде бы дошло. Тут ведь главная классовая сущность. Правильно я вас понял? Даутман, как представитель фирмы, бредит миллионами. Хорошая, как я догадываюсь, приманка. Он мечтает ловить рыбку. А мы пока что станем ловить его. А и кто и дело зыркал в мою сторону. Он, видно, и говорил больше для меня. Помогал проникнуть в суть. Кончил тем, что спросил учительницу. А что, не пора ли поговорить с ним? Не торопитесь, Тимофей Васильевич. Задача такая. Надо штольцев разжечь, убедить, что за железной дорогой, там, где склады, которых вы эродировали, самые лучшие для них земли. Туда, на склады, совершенно необходимо проникнуть. Послать бомбардировщики мы бы давно могли. Наши планируют окружение и захват, если, конечно, подтвердится, что хранится кое-что посерьезнее. Что туда свозят, что там выгружают, это надо выявить, и как можно скорее. Вот какая шла беседа перед самым приходом Штольца. — Чувствуешь, Женюша? — воскликнул дед. И глаза его разгорелись. «Немцы дошли до Волги, рвутся к бакинской нефти. А мы знаем, скоро, скоро будет наше наступление. Уже пронялись раздумывать, что станем взрывать, а что окружать и спасать». Сказав это, старик сильно закашлялся, согнулся, схватился за грудь, но тут же и распрямился. «Ах, дядь, табак переменил». Прислали с Женешкой, а теперь кончился. Точно помню. Больше всего меня поразило, что маленькая невзрачная женщина могла втереться в доверие капиталисту, крупному коммерсанту. Как ей эти капиталисты говорят то, что скрывают от своих же, да еще и посылают с тайным поручением? Разве не проще вызвать Гауптмана в Краснодар, Отец и сын встретятся и поговорят по душам, значит, не проще. Я же своими ушами слышу. Эта учительница знакома с содержанием моей радиограммы. Действует, продолжает, начатое нами. С одной стороны, я и завидовала, что крутит такие серьезные дела. С другой, жалела, что нельзя расспросить. Это не все. Мне захотелось раньше других узнать, что там по ту сторону станции, какие сверхсекретные склады. Сама не понимаю, как решилась, стала уговаривать старика и прибывшую женщину направить меня туда хоть сейчас, хоть сию минуту. Я по-пластунски пролезу под колючей проволокой, просижу где-нибудь в куточке или под кустом хоть трое суток без еды. «Слушайте, девушка...» «Да вы опасная, сумасшедшая!» Учительница строго на меня посмотрела. «Ведь вы радистка, не так ли? Если вы туда по-пластунски, а там попадетесь, кто передаст в штаб о вашем подвиге, к которому, как вижу, вы всей душой стремитесь?» Я рассмеялась и вдруг ляпнула. «Как кто? Дедушка Тимофей!» «Он ведь узнал, когда я вылетела. Значит, есть где-то запасная рация?» Дед стукнул кулаком по столу. «Замолчи, соплячка! Боец называется! Я тебя всего лишаю, всякого моего доверия!» Сказал, а сам ухмыльнулся в бороду. Думал, наверное, что я его ухмылки не заметила. «Вот», — сказал он в заключение и вздохнул. «Андрей пропал». Теперь Эх, эта кузурка дурью мучится. Эх, молодежь, молодежь. Чтось встретился у нас с учительницей. Я стоял на страже. Он недолго сидел, поторопился уйти. И тут, как тут, с Сашком. Я первая заметила, что, перелезает через плетень, вбежала в курень, чтобы предупредить, но никого не удивила. Приезжая меня успокоила. Я у него остановилась. Час от часу не легче. Думаю, наш пострел везде поспел. Пока Сашко тайком пробирался по участку, учительница нам с дедом шепнула, что все свои зарисовки чтоль с ей передал. И к этому добавила, землями, занятыми под складами, Гауптман сильно заинтересовался. Больше сказать не могла, постучался и вошел Сашко. Без дальнейших разговоров она забрала свой портфельчик и опять же через глаз они вдвоем ушли в его хату. Я понимала, что тут какие-то особые обстоятельства. То, что Сашко не с улицы к нам пришел, было понятно. Скорее всего, от нашей соседки прятался. Но как можно, чтобы наш человек, Польщица из Краснодара могла с подобным типом якшаться. Для меня это было слишком сложно. Не могла я Сашко до конца раскусить. Он, конечно, помогал старику, меня два раза спас, но я чувствовала, дедушки к нему относится с опаской. Мне же Сашко виделся каким-то скользким. Однако можно ведь и ошибиться. Ладно, об этом позже. А Сашко учительница утром вместе с ним отправилась в комендатуру. Это я сама видела. Дед меня снова пустил в станицу. На этот раз я отправилась гулять. Из комендатуры учительница часа через два уехала на автобусе вместе с Гауптманом и другими офицерами. Они ее пропустили вперед. Гауптман сам открыл дверцу. Удивительные дела. Вернувшись домой, я пристала к деду. Неужели все это может быть? Она и разведчица немецких коммерсантов, и советский подпольщик. Тимофей Васильевич, как это? Много хочет знать, Женюшка. Ладно, скажу тебе простую вещь. Твой отец и твоя мать из рабочек крестьянского сословия. Но ежели так... Никогда ты душой не сможешь понять, что такое есть собственность, и на что буржуи ради нее готовы пойти. Ты способна представить, чтобы железная дорога на тысячу верст длиной принадлежала тебе или мне? А ведь у германца, как раньше у нас, дороги частного капитала. Вот и подумай, на что пойдет буржуй, хотя бы и в военной форме, чтобы прикарманить железную дорогу. также и земли. Штольцы всю землю тут уж не хотят прикарманить. Увидишь, Женешка, Гаутман обязательно раздостанет пропуска и себе, и мне, чтобы пройти или проехать в запретную зону, туда, где склады. Не сможет здесь получить, поедет к армейскому, либо к фронтовому начальству своего достигнет. Сказав это, старик заулыбался. «Давай-ка сообщу тебя о другом, Женешка. Есть новость поважнее. Совинформбюро передает. Наши перешли в наступление в районе Сталинграда. 14 тысяч гитлеровцев убиты, тринадцать тысяч взяты в плен. Вот тебе и начало того самого, что я предрекал. Помнишь, недели две, как тебе говорил». Было 22 ноября. Никогда этой даты не забуду. В тот же день, через час после нашего разговора, солдаты комендантского взвода устроили у нас обыск. А мы не сопротивлялись, не стреляли и не швыряли гранаты. Обыск проходил тихо. С винтовками наперевес пробежали по участку солдаты, семеро во главе с Фельфебелем. Окружили курень то есть пятеро занялись во дворе и в огороде, а двое вошли внутрь и принялись нюхать, точно как нюхают собаки. И ноздри расширяли, и втягивали воздух. Им понравился запах рыбы, и они первым делом за нее принялись, заталкивали в мешки. Солдатам не разрешалось рыбу не ловить, не глушить, это делали одни офицеры. Все, что добывал дед Тимофей, он доставлял офицерам а прежде всего заместителю коменданта Гауптману Штольцу. В то утро Гауптман, как вы знаете, отбыл на автобусе. Зато сам комендант в его отсутствие распоряжался. Как это понимать? Неужели заместитель был сильнее самого начальника? Так оно и было. Причина крылась в том, что Гауптман был несметно богат, а майор из мелких чиновников всего лишь собирался через своего заместителя разбогатеть. Однако в данном случае была, конечно, получена телеграмма, и вся комендатура пришла в действие. Часа в два начались крики и вопли, и причитания по всей станице. Мой старик сразу сообразил, пошли отбирать у населения последние припасы. Так оно и оказалось. Володили коров, телят, овец, свиней, ловили кур и петухов. Расскажу, кстати, до чего ловки были немцы, когда надо было поймать во дворе или в огороде курицу. Курицу схватить не так-то просто. Мне и самой дома приходилось, когда мама приказывала. Как ни глупа эта птица, догадывается, что за ней охотится, и начинает суматошно бегать, а я за ней. Стараюсь загнать в угол. Гитлеровские вояки, надо думать, проходили специальную подготовку. Вот солдат входит во двор и видит курицу или петуха. Он за ним не бежит, наоборот, каменеет, только глазами ворочает. Но как только подойдет курица поближе, солдат, не щадя себя, падает на нее не хуже вратаря в футболе. Техника и прицельность высшего класса. Дед не имел живности. Зато я нагляделась, когда отлавливали кур во дворе соседки. Но я оторвалась от обыска в нашем доме. Пора сказать, что дом справа от нас был населен. Там жила вдова красноармейца с двумя крошечными девочками. Слева же от нее, почти впритык, стоял хоть и целый, но неказистый, скрыленный бок, глинобитный домишка с камышовой крышей. Двери и три его окошка были крест-накрест забраны досками, а стекла почти все побиты. Значит, у нас были одни соседи, остальные — на другой стороне улицы. Немцы ловко делали, подходили тихо с двух концов улицы и, разбившись на отделение, беглым шагом врывались во все дворы одновременно. Если начинали брехать собаки, их тут же пристреливали. Хозяек, которые пробовали оказать сопротивление, не отдавать свою живность, били прикладами. Если же те начинали кричать или плакать, хлестали по щекам, а слишком буйных связывали веревками. Увидев всю эту картину, я переполошилась, но дед на меня цыкнул. Держись простенькой, послушной девочкой, кланяйся. Это он успел сказать, пока шла конфискация у соседки. Я больше всего тревожилась о рации, хотела перепрятать понадежнее. Но старик махнул рукой. Все оставь на местах. Я напомнила ему о месте под картофелем, где раньше лежали тол, мины и парашют. Все оттуда вынули. Не хвилюйся, Женюшка. Семь минут там побывал, что нужно. Давно, как тебе говорил, оттуда вынуто и отправлено. А зараз туда одну вещь для их интереса подсунул. Дед загадочно сказал. Я подумала, подстроил для немцев ловушку. И вот они, солдаты. Уже говорила, вошли двое. Новые, неизвестные деду люди. Солдатский состав комендантского взвода, что не месяц целиком обновлялся. Такая была у фашистов политика. Не хотели, чтобы солдаты свыкались с местным населением. Я так думала, что Ганск нам придет с обыском. Но, как потом узнала, этого Гансика, как молодого, давно отправили во фронтовую часть. Пожилой Фельдфебель и средних лет рядовой. Не ожидали, что старик с ними заговорит по-немецки. Дед сразу же всю рыбу, какая у него была, выложил на стол. Порядочная кучка. Предложил самогонки, но Фельдфебель нахмурился, а, дескать, на службе не пью. «Так возьмите с собой». Интересно, дед Тимофей каждое свое слово повторял и по-русски, и по-немецки. Наверное, чтобы я была в курсе. Он предъявил Фельдфебелю свой полицейский документ, но тот сказал, что приказ касается всех русских без исключения. Правда, тщательного обыска не делали. Искали исключительно продовольствие. Дед сам отодвинул диванчик, открыл путь в подпол, погнал меня вперед подсвечивать, Солдаты оба спустились. Приказали деду вынести мешки с мукой. Вот тут-то я и увидела, как мой дедушка за последний месяц сдал. Под мешком сильно закашлялся, его качнуло, как не свалился. А фельфебель подгоняет шнель-шнель. Когда вынесли муку и весь запас лука, принялись деревянными лопатами насыпать в большие чувалы картофель. У нас хорошая была картошка, крупная, чистая. Дед стал просить, чтобы всю не забирали, но Фельдфебель не входил в рассуждение. Для удобства отбросил деревянную загородку, и вместе с напарником они аккуратно подбирали лопатами все подчистую. Начинали с края, и картошка постепенно подсыпалась от стенки, где была камышовая прокладка. Вдруг Фельдфебель поднимает с полу дощатую закладку. И что же вы думаете? Забылся, что ли, дедушка Тимофей? Он же мне твердо сказал, что там нет ничего. А я смотрю, тянет Фельдфебель мой комбинезон парашютиста. Парашюта не было. И шлем тоже куда-то отнес старик. А комбинезон оставил. Измятый, грязный. Но такая вещь. Фельдфебель поднял, рассматривает. «Вас здесь даст?» Набычился, грозно глядит. Мой старик спокойно отвечает, почти грустно. «Даст ист киндер-кабинезон, детский, от внука. Янкель киндер, маленький внук, в кабинезончике работал». Фельдфебель растянул в руках, видит и, правда, ребячья роба. Ему и в голову не пришло на меня взглянуть. Вдруг мой старик прижимает к губам и целует порточину этого запыленного комбинезона. Целует и чуть не плачет. «Пер юнгер штаб антифус!» Мальчик умер от тифа. Что случилось с фельдфебелем? Комбинезон отшвырнул, окрысился, ногой ударил наполненный картошкой чувал. «Камфа Найн, Не надо! Пошел, пошел! Шнель!» Это он и деду кричит, и своему напарнику. Мы выскакивали из-под пола не хуже котов, как только ноги не поломали. Муку все-таки конфисковали, и лук тоже. Но ни минуты больше в доме не содержались. И вот мы стоим с дедом, смотрим друг на друга. Он подошел к двери, поглядел, как там на улице грузит награбленное. Вернулся, заперся на крюк. И опять мы стоим друг против друга, большой седобородый дед и девчонка. Не знаю, как он, я окостенела, не приду в себя. Если б моя подруга вот так по-глупому опростоволосилась, наверное, кричала бы на нее, топала от злости ногами. Но дед, он больной, от этого, может, забывчивый. «Да и зачем было хранить этот кабинезон? Сжечь-то и все!» А старик улыбается. «Не тот борец, что поборол, тот, что вывернулся!» Спрашиваю его, «Не доложит Фельдфебель по начальству? Не придут к нам с настоящим обыском?» «Бог не выдаст, твинья не съест!» Он еще помолчал немного, вздохнул, потом велел сесть, и сам уселся напротив. «Ты сейчас узнаешь кое-что. Можно определить. Беда нас миновала. Случай помог, верно? Вижу, ты так думаешь. А теперь скажу. Комбинезон был запрятан в другом совершенном месте, надежном. На какой случай? А я вообще-то не люблю вещи выбрасывать. И вот пригодился... «Спас и тебя, и меня!» «Ты сейчас упадешь, когда услышишь!» Я его, этот самый комбинезон, как услышал, что солдаты на улице нарочно сунул в прежнее место под картошку, чтобы они черт его увидели! И тебе ведь об этом давал намек! «Дедушка!» — закричал я, «Дедушка — «дедушка!» и смотрю на него, как на ненормального. «Вы такое говорите!» «Лучше стреляться, чем подобное делать. Как-то, чтобы они увидели. А вот так. Спокойнее, внучка. Пойдем сейчас спустимся, и поймешь. Нет, лучше попозже, Тогда комендантские с нашей улицы уберутся. Пока набирайся терпения, слушай. «Вчера ты что говорила учительнице?» Девушка дескать, Тимофей, имеет запасную рацию. Откроюсь перед тобой. В подполе за тем камышом, что отгораживает картофель от стенки, находится рация. Точь в точь, как твоя. Если б фрицы, которые картошку выбирали... Ну, представь, они ее всю подчистили. Так? чтобы произошло? А? Камыш бы не удержался, упал, и сразу бы... Он прочертил пальцем по шее. Виселица была одна, а еще до виселицы обработка в гестапо. Он сказал, я упаду, когда услышу. Правда, чуть не упала. Сколько сразу навалилось. Тут и обида, что меня послали, а старик сам может держать связь. Выходит, для стажировки послали на проверку. Мне все это время не доверяли. Пусть так, пусть я недозрелая. Но что же он плетет? Нарочно кабинезон подсунул, чтобы увидели? Это ж распоследняя дурость, ненормальность. Если б старик не придумал против, ведь Фельдфибель обязательно бы поднял тарарам. Дед будто читал мои мысли. Женюшка. Внученька, уймись, все твои сомнения мы уладим. Я кладу кабинезон, который всего лишь пустяк, детская вещь. Но они видят, и у них тревожная мысль. А я трах по башке, тиф. Немцы люди прижимистые, пережливые. Им становится понятно. Мальчишечка тут в этом кабинезоне работал, а потом заболел. Тряпку? И то выбрасывай жалко. Каждый из них так бы и сделал. А словом «тифус» я в них такой страх вселил, что сюда больше не сунутся. И мы целы, — разговорился старик. А я сижу тупая-тупая, понимаю все, но была и остаюсь окостенелой. Старик надрывно раскашлялся, долго слова не мог вымолвить. Глядя на него, я вдруг увидела — Не тот стал дедушка Тимофей, даже говорит не так старческий голос, и ж плохо ему, раскраснелся. У вас жар, Тимофей Васильевич, так кто ж его знает? Он, залез и как на печку, стал его знабить. накрылся чем только можно».